60. Бенни что-то уж очень затих там наверху. Анабель уже дважды звала его, но он не отвечал. «Наверное, делает уроки», — подумала она, — «и не слышит ничего в своих наушниках». Она откинулась на спинку стула. В темноте перед ней светился монитор. Ей нельзя сидеть за компьютером, но ведь Так приятно бывает написать и отправить письмо, даже если оно адресовано совершенно незнакомому человеку, который, скорее всего, никогда его не прочтет. Да и просто вернуться за свой рабочий стол само по себе приятно. Она не была в сети с тех пор, как упала, и потеряла счёт днем. Без новостных лент время текло по-другому, и хотя передышка была приятной, ее уже тянуло туда, в мир. Ей нравилось следить за текущими событиями, как будто, занимаясь этим, она кому-то чем-то помогала. Аннабель знала, что это глупо. Мир не развалится на куски от того, что она не наблюдает за ним. Тем не менее, не помешало бы пробежаться по каналам. Приближаются выборы, да и лесные пожары еще продолжаются. К работе ведь все равно придется возвращаться, не пропустить бы что-нибудь важное. Она услышала в коридоре какой-то звук и подняла глаза как раз в тот момент, когда включился верхний свет. Она вздрогнула и закрыла глаза. После того несчастного случая ее глаза стали более чувствительными к свету. Открыв их, она увидела в дверях Бенни. «Тебе не следует сидеть за компьютером. Тебе вредно долго смотреть на экран». Голос сына звучал странно, ровно и без эмоций, словно какой-то автомат повторял слова, которые она говорила Бенни, заставая его за видеоиграми, пока он не бросил это занятие. «Ты прав. Прекращаю», — сказала Аннабель, перевела компьютер в спящий режим и снова повернулась к сыну. «Слушай, ты еще не проголодался? Я есть хочу. Будь другом. Отнеси ящик с носками вверх, а потом разогреем пиццу». Бенни подошел к дивану и указал на ящик на полу. «Этот?» «Да», — подтвердила она и гордо добавила. «Как тебе?» «Нормально», — он пожал плечами. «Красиво, правда? Все по цветам», — Аннабель показала чистую магию. «Я теперь изучаю изящные японские способы складывания вещей. Давай я тебе покажу». Она встала. подождала, пока пройдет головокружение, и поковыляла к дивану. «Автор книги — женщина, монахиня из дзен буддийского монастыря. Как и твой отец, помнишь? Она пишет, что в Японии верят, что у всего есть дух, даже у таких обычных вещей, как носки и трусы, и мы должны хорошо с ними обращаться, чтобы они были счастливы. Наши носки заботятся о наших ногах». «А когда они не работают, их нужно складывать вот так и класть в ящик, чтобы они могли отдохнуть. Им это нравится». «Странно как-то». Бенни посмотрел, как она убирает годные носки в ящик, а потом указал на кучу ненужных на полу. «А с этими как?» «Они старые, изношенные. Я их выброшу». «Им это не понравится». «Нет, они не возражают. Я же их поблагодарила. Сначала их нужно поблагодарить. Принеси мне мешок для мусора из-под раковины родной, а потом я покажу тебе технику складывания футболок. Тебе это будет не трудно. Ты аккуратный от природы, как твой отец. Он всегда хорошо заботился о своих вещах». Бенни в это время уже возился на кухне. «Но не о себе...» Тихо добавила Аннабель, затем взглянула на ящик. Но хоть вещи его были счастливы, и в твоем шкафу всегда идеальный порядок. Весело продолжала она, когда Бенни вернулся в гостиную. Это значит, что твои вещи тоже счастливы. Бенни присел на корточки возле кучи несчастных скомканных носков и начал запихивать их в мусорный пакет. «Я делаю это не для того, чтобы они были счастливы», — ответил он. «Я делаю это, чтобы они заткнулись».